Поэт бы сказал, художник бровь нарисовал и замер. Так и придет Роксолана к далеким потомкам со своей горькой улыбкой. Но не с картины прославленного венецианца, существование которой засвидетельствует в своих жизнеописаниях лишь в Азари, а с гравюры неизвестного художника, который сделал ее с той картины. Портрет «Мехримах» затеряется навеки, а портрет Сулеймана окажется в Будапештской национальной портретной галерее под инвентарным номером 438. Точно султан уже после смерти возжаждал получить прибежище на той земле, который причинил при жизни так много зла. Барабаны Султан снова был вдали от Раксаланы со своими дикими вояками, ошалелыми конями, смердящими верблюдами с барабанами и знаменами. Грохот барабанов заглушал живые голоса. Грохот холодный и мертвый, как железо. Трескучее эхо от красных султанских барабанов стояло над миром. Оно впитывалось в землю. Входила в ее могучее тело навсегда, навеки, Чтобы снова и снова подыматься, Рассеяться горьким туманом невинно пролитой крови, Красной мглой пожаров, Метанием зловещих теней убийц и захватчиков. В человека этот звук не проникал никогда, Человеческим тоже не становился никогда. Удары извне... истязание, истязание без надежды на спасение. А барабаны, быть может, единственные в том мире, чувствовали себя счастливыми. Бесстрашно и бодро бросали они призывы людям и векам, не зная ни старения, ни усталости. Они гремели в темноте, и при солнце безжалостно, никого не жалея, никого не страшась, шли навстречу смерти. Умереть, побеждая, вперед, вперед, вперед. Геройством можно превзойти все на свете. Это и есть наивысший пример не щадить себя. Чувство самозащиты чуждо и враждебно мне, ибо я только барабан. Бей меня безжалостно, бей изо всех сил, бей яростно. Чем сильнее бьешь меня, тем больше я живу. Что должно погибнуть, уже погибло. И я родился из смерти животного, с которого содрали шкуру, чтобы я стал духом бесстрашия и храбрости. Возвещаю чью-то смерть, множество смертей. Мой темный голос не знает жалости, ему чужды сомнения. Торжественное зловеще, понуро, и страшно, пусть звучит мой голос, Гремит и гремит моя душа. не хотелось кричать со стамбульских холмов в те далекие дали, куда снова пошел султан. на этот раз взяв с собой сыновей Мехмеда и Селима. Не верьте барабанам и знаменам, не слушайте их мертвый голос. Их призыв — это кровь и пожары. Султан пошел через Идирне и до самого побережья Адриатического моря, чтобы напугать Венецию. как немедленно распространялись тогда вести, но страшная весть об убийстве Луиджи Гритти все же дошла, наконец, до венецианского дожа Андреа Грити. Тот тут же отозвал из Стамбула своего художника, не дав ему возможности написать сыновей султана. А теперь... Из чувства мести к Сулейману намеревался присоединиться к Священной Лиге, возглавляемой императором Карлом, самым яростным врагом турецкого падишаха. Младших сыновей Боязида и Джихангира Роксолана не пустила в поход. Сменила воспитателя Баязида, сделала им Гасан-агу.